552. -е. Матерь огни йоги «Чую, слышу, вижу, знаю и жду, когда изменится токи. Если бы видели весь ужас пространственный, если бы знали, как охраняем, если бы подозревали, от скольких опасностей обережены, имейте терпение все переждать. Ждущий дождется».